Глава 21. Просить повелителя драконов, чтобы он отвез Хидеки домой, я не стал. Пусть ждет автобус едет со всеми, ну или добирается как хочет. Забавно было смотреть, как он давит косяка то на уми ноками, то на воздушного дракона, но так и не решается подойти, попросить, чтобы увезли туда, откуда взяли. И тут либо он трусит, Либо хоть немного мозгов у него все-таки есть. Мне было пофиг на него. Хотя то, что мы открыли друг другу души, сделало его как-то ближе. Но думать сейчас об этом я не мог. Подумаю об этом завтра. А пока я повернулся к друзьям и сказал, «Спасибо вам большое. Сейчас приедет автобус, и вы сможете поехать домой». «А как же ты?» — тут же спросила Оки. «Да, как же ты?» — поддержала ее су Юри. Я многозначительно показал на толпу толкающихся и возмущенно ворчащих богов. К сожалению, я не могу поехать прямо сейчас. Хотя, чем быстрее начну, тем быстрее закончу. И, повернувшись к богам, крикнул. «Пожалуйста, встаньте в очередь. Уверяю вас, всем вам достанутся дары. Пока не будет порядка, я не начну. Но чтобы хоть какой-то порядок появился...» Пришлось сесть и начать создавать духов. Я сразу решил, что чего-то выдающегося делать для них не буду, ибо нефиг. Как они ко мне, так и я к ним. Поэтому решил сотворить насекомых. Намек, так сказать. Богам в женском обличии решил сделать легкомысленных стрекоз, как в басне про стрекозу и муравья а богам в мужском обличии — тараканов. Но потом передумал и решил тараканов заменить жуками, а то еще поймут меня правильно. Было два варианта — либо делать одновременно, либо штамповать. И такой, и такой опыт у меня был. Заколки девчонкам я делал одновременно, а вот гарнитуры и автоматы штамповал. Прикинул, на что уйдет меньше сил, и решил штамповать. Бог современности ширпотреб, всемогущий и несокрушимый мне в помощь. Некоторым, особо капризным богам, я окрашивал крылышки или спинку в какой-нибудь особый цвет. Надо ли говорить, что никаких дополнительных свойств в этих моих духов я вкладывать не стал. Ну, кроме разве что самоуничтожиться в случае попадания в чужие руки. Но это как бы само собой. Это для меня, а для них — хренушки. Не люблю халявщиков. Единственное, тем, кто капризничал, делал крылышки или спинку другого цвета. Получившие свое насекомое боги, счастливые, словно дети, убирались во свояси. К тому моменту, как приехал автобус, почти все боги ушли. Остались Идзанами, Уминуками и, и Кицуна. Эдзанами сознательно пропускала богов вперед, и когда повелитель драконов и лисичка отказались проходить, сказала мне, «Мы договаривались, что мой дух будет...» «Помню, помню», — перебил я ее и повторил заказ, «твой дух должен уметь летать, должен быть теплым и светлым, нежным и ласковым». «Так?» Эдзанами опустила веер, и показала свою улыбку. Конечно, она предупредила, что времени у меня до полуночи, и этим заслужила особенного духа. Но она мне ничем не помогла, поэтому дух для нее остался тем же насекомым, только не с трекозой, а светлячком. А что? Летать умеет, светлый. С теплотой у насекомых проблемы, поэтому я сделал светлячка теплокровным. А почему нет-то? Ну а раз он теплокровный, то ласка и нежность по умолчанию, потому что все теплокровные обладают эмоциями, иначе им не выжить. Получив своего светлячка, Идзанами шепотом дала ему имя, повесила его в виде украшения на волосы и, важно, удалилась. Ощутив приток сил от того, что Идзанами приняла мой дар, я понял, что если бы не вот эта отдача от всех принятых даров, я бы не выдержал. Сил бы просто не хватило на всех. Но вот ушла последняя одаренная богиня, а я был все еще способен двигаться. Уминоками, Тицуне, обратился я к оставшимся богам, спасибо вам за то, что вы есть. Я хочу сделать что-нибудь и для вас, что вы хотите. Я был искренен в своих словах, потому что и среди богов бывают нормальные люди. Но ответ, который я получил, огорошил меня. Брат! — Я хочу сражаться рядом с тобой, — сказал повелитель драконов. — А я просто хочу быть рядом с тобой, — сказала Китсуне и кокетливо добавила. — Все время. — Время! — Черт! — самурай сказал, что бой еще не окончен. Что он имел в виду? — Кеншин! — закричала из автобуса Оки. — Ты едешь? Все, включая Хидеки, уже сидели в автобусе. Только Хатару стояла на улице и из-под смотрела на меня. Я подошел к ней, было как-то неловко. После того, что она сказала в круге, я не знал, как вести себя с ней, поэтому просто сказал, «Ты это, езжай домой, а то уже вечер, простудишься». Я говорил, а сам думал, «Боже, какой бред я несу!» Но смотреть на молчащую деву-воительницу было вообще невыносимо. Чтобы как-то придать ей ускорение, я взял ее под локоток и подтолкнул к открытой двери. «Мы завтра увидимся?» отчаянно спросила Хатару. «Конечно», — пообещал я, «встретимся в школе». «Встретимся в школе!» эхом ответила Хатару и залезла в автобус. Я постучал по корпусу, мол, езжай. Водитель закрыл двери, и мои друзья и слуги уехали. Около пустого поместья На площадке перед воротами, загаженные ошметками монстра и трупами двух инквизиторов, уже в густых сумерках остались мы трое Уми-Ноками, и я. Даже дракон исчез, и я не заметил, когда. Я не поехал со всеми. Я остался. Не знаю, почему. Просто чувствовал, что должен, и все. Едва автобус скрылся за поворотом, как появились... Акай, Акума и Кашиноха. Когда Уми Ноками с увидели Рокамудзино, их лица вытянулись. «Ты? Тут?» — чуть ли не в один голос спросили они. «Да, я», — устало ответил Кашиноха. «Но как?» «Позже», — оборвал вопросы Акай, Акума. «Битва только начинается». «В смысле?» — Не понял я. — Ты думаешь, вот это вот все только для того, чтобы ты прошел испытание? — спросил самурай и показал на уже начавшие подванивать куски плоти. — А что, нет? — удивился я. — Нет, — совершенно серьезно ответил самурай. На мое удивление, и повелитель драконов, и лисичка, кажется, понимали, что имеет в виду Акая Акума. «Блин!» — не выдержал я. «Вы меня задолбали! Ты можешь сказать прямо, что происходит? О какой битве ты говоришь? Я говорю о времени», — ответил самурай. «В том числе и о том времени, которого у нас очень мало. Ты сильно сэкономишь его, если объяснишь мне, что происходит», — заявил я. «Так-то он прав», — поддержал меня повелитель драконов. «Тем более, что ему идти в бой». Он должен знать, за что сражается. — И за что же? — спросил я. — За свободу, — коротко ответил самурай. — За свою свободу и за свободу остальных людей, Ну и богов тоже. За свободу всего этого мира. — В смысле? — не понял я. Я не видел, чтобы кто-то тут особо страдал от отсутствия этой самой свободы. — Вспомни тот банкет в подземном замке, — попросил самурай. — Ну, — поторопил я его, — мне незачем было вспоминать банкет, я его и не забывал. Такое и захочешь — забыть, а не сможешь. Там собрались те, кто считает, будто они имеют право решать, как жить людям и богам. — Ты про инквизиторов и их прихвостней? — спросил я. — Так вон, двое из этих решателей. Еще один на полигоне остался. — Они — слуги времени, — начал самурай. «А что не так со временем?» — перебил его я. «Все не так!» — разозлился самурай. «Все!» «К тебе приходили боги?» «Да». Я ничего не понимал. «Много?» «Да». «А был ли среди богов повелитель времени?» «Нет», — ответил я. «Но и Аменутадзе не сразу пришел, а только когда я его лично вызвал. Повелитель времени и не мог прийти», — устало сказал Кашиноха. Он сейчас в такой же тюрьме, в какой был я и в какой была твоя семья, оправят от его имени инквизиторы. И что? Я по-прежнему ничего не понимал. Его нужно освободить, иначе граница между мирами истончится, и сюда начнут проникать сущности из других миров. И тут я прикусил язычок. Блин! Похоже, я и есть такая сущность. — И чем это грозит миру? — негромко спросил я, потому что я уже успел полюбить этот мир и не хотел его терять. Ответил мне повелитель драконов. — Нарушится равновесие, как и предсказал божественный мудрец тайкенса Только он ошибся в предсказании. Точнее, не он, а те, кто интерпретировали его. Я посмотрел на Уми Ноками взглядом, прося его продолжать. Инквизиция давно уже не выполняет своих обязательств следить за порядком. Они диктуют всем свою волю, и все их боятся. «Ну, что боятся, я видел», — вставил я. «Это они нарушили равновесие», — негромко сказал Кашиноха. И тут до меня дошло. «В результате того, что они нарушили равновесие, в этом мире появился я», — пробормотал я. «И теперь они хотят меня убрать, как доказательство того, что они нарушают правила. Ну и исследовать, чтобы понять, как бороться, если это повторится». Я вспомнил исследовательский центр. «Да», — подтвердил мои мысли о Кае Акума, — Значит, я нифига не в безопасности? — Нет, — качнул головой самурай. — Ну и как мы будем исправлять положение? — спросил я, понимая, что буду драться. — Да, я готов был драться за этот мир. Именно тут я стал сильным, заставил считаться со мной всех, даже богов, даже инквизицию. И пусть инквизиция пока со мной не считалась, но уже имела меня в виду. А если быть более точным, то боялась. И это мне было на руку. «Мы пойдем к ним в гости?» С очаровательной улыбкой спросила Китсуна. Если б я не знал, кого она имеет в виду, то решил бы, что лисичка собралась на вечеринку к приятелям. Но по хищному блеску ее глаз было понятно. Даже если и на вечеринку, то развлекаться будет она, а не хозяева. «Пойдем в гости!» Подтвердил самурай и посмотрел на повелителя драконов. «Поможешь?» — тот кивнул. Я в душе удивился. Раньше он мне отказывал в помощи, во всяком случае на словах. Но потом решил, что тогда было слишком людно, и уминуками не захотел светиться. Ну и ладно. В конце концов он привез Хидеки, когда это было необходимо, а с полигона я и сам добрался. Если бы не сделал портал, то неизвестно... Смог бы справиться с монстром, так что все нормально. — Мой дракон, — говорил тем временем Уминоками, может перемещаться только по воде или по воздуху. К счастью, в саду есть ручей. — Ну так пойдемте, — поторопил нас самурай и зашагал в сторону ворот. — Отправиться в змеиное логово. Думал ли я, когда прятался за гаражами от банды грача, что отважусь на такое? Да мне тогда даже в голову такое не пришло бы. А теперь иду. Да, иду не один. Нас пятеро. Два бога. Два человека. И дух. Но, блин, нас так мало на все инквизиторское логово. И, тем не менее, я не сомневался в победе. Не знаю как. Но мы победим, потому что иначе как жить? Дело даже не в том, что инквизиторы не дадут мне жизни и рано или поздно заполучат мою тушку в секционную для исследований. Просто жить и бояться? Больше меня такое не устраивает. Я этим сыт по горло, так что выход только один — надавать этим ушлепкам по их жирным харям, а лучше урыть их». Закопать в их же подземелье, чтобы они не выбрались наружу никогда. Заходя в ворота, я оглянулся. В глубоких сумерках картина выглядела удручающе и пугающе. Воображение тут же нарисовало оживающих мертвецов. Повинуясь своим страхам, я закрыл за собой ворота и задвинул засов. Кошеноха внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я молча догнал всех. Потом шел и думал, где же хозяева поместья? Почему мы не видели никого из представителей рода Фукуда? Миха не в счет. Ее из больницы доставила баканека и потом отправила туда же. А где остальные представители могущественного клана? Они вообще в курсе, что тут происходило? Между тем мы подошли к небольшому бассейну Цукубай, вода в которой поступала через бамбуковый носик кокеи. Точнее, из кокеи она текла сначала в сёдзу, наклоненную бамбуковую трубочку, наполняла ее, центр тяжести перемещался, и это заставляло трубочку переворачиваться и сливать воду, после чего тяжелый конец трубочки падал на камень и издавал громкий резкий звук, и вода снова начинала наполнять трубочку. Я столько раз слушал, как стучит бамбуковая трубочка у нас в саду. Но так получилось, что именно сейчас в первый раз рассмотрел это устройство для отпугивания животных. Они пугаются резкого звука и не объедают культурные растения. Хотя какие животные в саду, в поместье, окружённом забором? Может, просто дань моги? Да без разницы. Главное... С краю на камнях, расположенных вокруг бассейна, лежала бамбуковая палочка, а на ней — бамбуковый ковшик и шаки с длинной ручкой. — Сколько же всего японцы делают из бамбука? Я, как увидел ковшик, сразу понял — хочу пить. Потянулся к ковшику, но повелитель драконов остановил меня. — Я бы на твоем месте не стал пить эту воду. — Почему? — удивился я. «Ты же не знаешь, что это за источник!» — согласился с повелителем драконов Акаи Акума. «Я поначалу удивился, а потом согласился. Только что сам размышлял о странностях, творящихся в этом поместье. Используй духа, которого я подарил тебе», — посоветовал Уми Ноками. «Я так и сделал. Единственное, ковшик все-таки использовал. Призвал воду и дал напиться всем». Когда я положил ковшик обратно на бамбуковую палочку, повелитель драконов опустился на колени на плоский камень Хакама Иши и протянул руки над водой. Вода забурлила, закрутилась воронкой, и вдруг оттуда вынырнул водяной дракон. Тот самый, на котором Уми прилетел на полигон, когда мы с ним только познакомились. Только сейчас дракон был посвежевший, его чешуя блестела серебром, а седые усы и борода оказались не седыми, а серебристыми, как лунный свет. И он был намного, намного толще и больше бассейна, из которого вынырнул. «Садитесь», — скомандовал повелитель драконов. «Да, седел дел тут не было. Держаться было не за что. Я уже направился было к дракону, как вдруг до меня дошло. Я не вижу конька-горбунка». «Нет, я чувствовал, что с ним все в порядке, просто не видел его. Что за нах?» «Акая Акума», — повернулся я к самураю. «Где Джинома?» «Дома», — коротко ответил самурай и лихо запрыгнул на водяного монстра. «Давай быстрее», — поторопил меня Уминоками. «Уже все были верхом, даже Китсуны». Первым сидел самурай, за ним сразу Кашиноха, после него Китсуна. На спине оставалось место для меня и для Уминоками. Стало как-то не до вопросов, и я поспешил забраться на свое место. Едва я сел, как Китсуна повернулась ко мне. «Держи меня покрепче, дорогой!» — промурлыкла она. Краснее я обнял лисичку. Не успел Уминуками оседлать дракона, как около бассейна Цукубаи появилась Баконеко. «Чуть не опоздала!» Выдохнула она и добавила, «Что, без меня хотели развлечься?» Уминуками ногами протянул ей руку, и в следующее мгновение я сидел втиснутый между двумя красивыми и очень горячими девушками. Одну обнимал я, другая сзади прижималась ко мне. Мои мысли моментально улетели очень далеко отсюда, поэтому, когда дракон взвился в небо, а потом с огромной высоты... Нырнул в маленькую чашу цукубаи. Я даже испугаться не успел. Если в прошлый раз мы с Такео спускались по ступенькам целую вечность, то сейчас на драконе домчались до низа со скоростью лифта. Раз — и на месте. Точнее, не совсем на месте, а в подземном гроте на берегу озерца, образованного разлившейся подземной рекой. ну вот... «Мы почти на месте», — сказал Уми нуками. Он уже слез с дракона и помогал спуститься девушкам. Я перекинул ноги и съехал по упругому боку водяного монстра. Едва все спустились, как дракон нырнул в озерцо и исчез. И неважно, что и озерцо, и река были меньше, чем он. После того, как он с высоты нырнул в Цукубае. Я понял, что ему и лужи будет достаточно, лишь бы была вода. Хотя нет, повелитель драконов сказал, что нужен как минимум ручеек, но без разницы. Сейчас это не важно. Едва дракон исчез, в гроте стало заметно просторнее. «Ну что?» — бодро сказал самурай. «Пошли?» И было в его бодрости что-то такое, отчего у меня мурашки по спине пробежали. Дорогу вызвался показывать Кашиноха. Я даже удивился, спросил у него. «Ты откуда знаешь эти места?» «Было дело», — усмехнулся Кашиноха и замолчал. Мне пришлось довольствоваться этим ответом. Другого все равно не было. Идти было недалеко. Вскоре Кашиноха поднял руку, мол, «Внимание!» Мы остановились, и тут я услышал разговор который донесся из-за поворота. — Ты уверен, что они придут сюда? — спрашивал слащавый голос. — Абсолютно, — отвечал ему Бас.